Глава 16. Кит помнил дорогу в башню старейшин, а потому отказался от сопровождения стражи, хотя заплутал в одном из коридоров. Хевард ждал его и сразу приказал ученикам оставить их наедине. Как и в случае с Кьеллом, первое занятие с верховным старейшиной не принесло никаких плодов. Кит не смог погрузиться в прошлое, однако ему показалось, что он ощутил легкий толчок. Хевард никак на это не отреагировал, сказал всего-навсего, что требуется время, и что он бы искренне удивился, если бы у принца все получилось с первого раза. Затем старейшина долго повествовал о связи прорицателей. Кит не понял и половины из того, что тот сказал. Хевард объяснял, что каждым вечером перед сном он должен вырисовывать в сознании очертания комнаты с единственной дверью. Сперва необходимо эту дверь просто закрыть затем запереть ее на ключ, а после и вовсе запечатать. С отяжелевшей головой после обеда он отправился на занятия с главнокомандующим. Кит снова был рассеянным, пытаясь повторить вчерашний трюк и выбить копье силой магии. Роймунд быстро обо всем догадался, сказал, что на тренировках он в первую очередь должен учиться боевому искусству мальнов. «Магия и способности — это к старейшинам», — строго добавил тот. Вечером Кит лежал в своих покоях, вырисовывая в сознании комнату, закрывая и открывая дверь. Прошел всего один день, а Кит уже был душевно измотан, впервые за несколько недель чувствовал усталость. Он не знал, как найти силы для занятий с Кьеллом, даже подумывал попросить его немного ослабить хватку. Кит в который раз вопросительно поглядывал на стол, накрытый к ужину и сервированный, как на официальном приеме. С минуты на минуту должен был прийти к Йел, но вместо него после короткого стука в покое вошла девушка. Обворожительно красивая девушка. Она присела в реверансе. Кит замер. Как и у всех мальнов в «Черных горах», У нее были смуглая с золотистым отливом кожа и темные волосы, которые мягкими волнами спадали до пояса. Тонкую, изящную фигуру плотно облегало роскошное черное платье, богато украшенное бисером и, кажется, драгоценными камнями. Она явно из придворных дам, возможно, дочь какого-нибудь высокопоставленного Мальна. «Добрый вечер, ваше высочество». Ее полные чувственные губы растянулись в приветливой улыбке. Голос был красивый и мелодичный, под стать лицу. «Я ждал Кьела, даже не поздоровавшись», — сказал Кит. Девушка ничуть не смутилась. «У Его Величества появились неотложные дела, и он прислал меня». Кит приподнял брови. «Для каких это целей?» «Я буду заниматься с вами этикетом и танцами», ответила на его озадаченный взгляд прекрасная незнакомка. «Что? Какими еще танцами? Не нужны мне никакие танцы. У меня нет на это ни времени, ни сил, да и желания тоже». Но вместо этого Кит сказал, «Я знаком с этикетом Мальнов». «Мне сказали, вас обучали в Мальнборне. Если вы все усвоили, мы закончим раньше». — невозмутимо ответила она. «И занятия танцами мне не нужны. В замке часто проходят празднества. Придворные танцуют. Его высочество вправе не танцевать. Но вы ведь не хотите чувствовать себя неловко, если вас пригласит на танец дама. Изволите?» Она показала на расставленные вокруг сервированного стола стулья, спрашивая разрешения присесть. Кит кивнул и, проклиная про себя Кьела, сел рядом. «Ты не назвала мне свое имя?» «Рая, ваше высочество», — девушка вновь улыбнулась. «У нее очень красивая улыбка», — промелькнула у Кита мысль. «Рая, почему Кьел прислал именно тебя?» «Король просил отца». «Кто твой отец?» — Кит наблюдал за девушкой рая опустила взгляд поправила вилку на столе он из совета ладно рая можешь освежить в моей памяти этикет мальнов кит встал но есть два условия во-первых занятия будут проходить только за ужином никакого специально отведенного времени во вторых никаких церемоний зови меня просто кит и еще никаких танцев пока Раю вновь нисколько не смутили слова принца. С той же улыбкой на лица она просто кивнула. Договорились, Кит? Свою улыбку Кит зачем-то старался подавить. Он вообще не понимал, чем был вызван этот его странный тон. Говорила в основном Рая. Ничего нового Кит не узнал. Он просто внимательно наблюдал за девушкой, за ее изящными движениями, прямой спиной и горделивой осанкой. Осознав, что принц рассматривает ее, Рая подняла голову. Встретившись с ней взглядом, Кит заметил, что глаза у нее золотистого, скорее даже янтарного оттенка. В отличие от Финна, у которого они были цвета чистейшего золота, в янтарной радужке Раи были заметны карамельные крапинки. Она спокойно смотрела в ответ и не сжалась под взглядом Кита. Ему это понравилось. После ужина Рая легко махнула на прощание рукой и покинула его покой. Только после этого он улыбнулся. На следующий день, когда Кит готовился отправиться на тренировку, стража сообщила ему, что у Роймунда появились неотложные дела с королем, и он не может заниматься с принцем какое-то время. «Нам велели проводить вас на площадку, где тренируется заместитель главнокомандующего со своим отрядом. Не переживайте. Не считая его величество господин Стейн — лучший воин в Черных горах. Ходят слухи, что он даже превзошел главнокомандующего. Хотя господин Стейн слухи не подтверждает и всячески пресекает, но все и так это знают. Стейн — правая рука главнокомандующего. Значит, среди темнорожденных этот Стейн кто-то вроде Алвиса в Майнберне. За три дня, проведенных в Черных горах, Кит не покидал замка, не видел ни внутреннего двора, ни самого города. Выйдя за главные двери, он сразу заметил высокую каменную стену, окружавшую замок. От ступеней парадной лестницы расходились в разных направлениях мощеные дорожки. Кит обернулся и вскинул голову, разглядывая здание из практически черного камня. Внушительный замок примыкал вплотную к горе, имел строгий фасад с несколькими острыми башнями и открытыми террасами. Замок был настолько высоким, что его башни пронзали темные серые лучи. Пока они спускались по накатанной дорожке, Кит рассматривал растущие во внутреннем дворе бесчисленные живые изгороди с листвой настолько темно-зеленой, что она казалась черной. Смотрел на фонтаны и скульптуры из черного мрамора и, конечно, на магические белые огни, которые висели высоко в воздухе, словно искусственные звезды и разгоняли вечный сумрак черных гор. Кит завороженно крутил головой, пока не услышал привычные звуки соприкосновения мальнийских копий. Когда он вместе со стражей приблизился к воротам площадки, тренировка остановилась. Все замерли и склонили головы. Из дальних рядов вышел воин. Тот самый воин, что кивнул к в коридоре. Маль шел не спеша, даже лениво. В его руке покачивалось копье. Черные волосы в этот раз были собраны в хвост на затылке, и на лицо спадали лишь несколько выбившихся прядей. У него были острые выдающиеся скулы и выразительная линия нижней челюсти. Но больше удивляли его слегка раскосые зеленые глаза. Темнорожденные мальны, которых уже довелось повстречать киту, имели различные оттенки карих глаз, от золотистых до почти черных. Но вот зеленые глаза в сочетании с серебристым ободком смотрелись весьма необычно. Мальн был необычайно хорош собой и, очевидно, знал это. Он остановился в нескольких шагах от кита, и на его золотистом лице проступила самодовольная ухмылка. «Ну, здравствуйте, ваше высочество. Официально представить нас некому. Я Стейн». Его манера говорить была неспешной и звучной. Кит сложил руки на груди и оценивающе посмотрел на Стейна. В отличие от других, он не склонил головы и представился, не упоминая никаких титулов и званий. Его наглость даже восхищала, хотя Киту захотелось стереть ухмылку с его лица. — А ты смелый. Или глупый. Я бы предпочел первый вариант. — Стейн, только не начинай трепать языком. Голос показался знакомым. Из рядов воинов выступила вперед Рая в боевом костюме. Ее длинные темные волосы тоже были собраны в высокий хвост, а щеки раскраснелись от занятий. Кит изумленно уставился на нее. Он думал, что Рая — лишь придворная дама, дочь советника, но никак не воин. Воспоминания об арее наполнили его голову. Грудь сдавила от боли. Кит постарался быстро отогнать эти мысли. Стейн повернулся и обаятельно улыбнулся ей. Кит был уверен, что эта безупречная улыбка сразила не одну женщину, но на Раю, видимо, не действовала. Она попросту проигнорировала Стейна, хотя его это ничуть не задело. «Здравствуй, Рая», — поприветствовал ее Кит. Она улыбнулась. «Здравствуй, Кит». «Ах, Кит!» «Смотрю, вы уже перешли на «ты», — немного с издевкой сказал Стейн. В его словах Кит не уловил ни капли ревности к Рае. Очевидно, их не связывали романтические отношения. «Стейн, катись в преисподнюю или продолжай тренировку», — бросила ему Рая. Стейн скривил губы. «Напомни, почему я позволяю тебе так со мной разговаривать?» Рая закатила глаза и подошла ближе к Киту. Роймонд сказал, чтобы ты несколько дней понаблюдал за тренировкой нашего отряда. Затем приступишь к занятиям с нами. Вот что должен сказать господин заместитель главнокомандующего». Стейн хмыкнул. «Приятного просмотра», — бросил он. Кит ощутил непонятное раздражение. Стража собиралась подготовить для него удобное место, но он отказался. Не хватало еще на троне перед двойными сидеть. Кит опустился на ближайший бордюр и целый час наблюдал за тренировкой. Он так и не смог увидеть разницы между техникой светлых и темных мальнов. Видимо, месяца обучения у светлорожденных было недостаточно, чтобы уловить тонкую разницу. Хотя он все же отметил сплоченность отряда, слаженность его движений. Они, казалось, читали мысли друг друга. Стейн двигался по площадке с той же неспешной и ленивой походкой. В перерывах указывал воинам на малейшие ошибки, от стойки до брешей в обороне. Кит отметил, что тогда лицо военачальника сразу менялось, становясь серьезнее, а голос тверже. Вероятно, беспечность Стейна была обманчива. Воины внимательно его выслушивали, и, кивая, возвращались к тренировке. У Кита сложилось впечатление, что Стейна никто не боялся, но все искренне уважали его. В конце тренировки часть воинов по братски обнялись и попрощались с ним. Возвращался в замок Кит один, спровадив стражу ранее. Он и не заметил, как с ним поравнялась Рая. Кит слегка повернул голову. Ты не говорила, ты не спрашивал, отрезала Рая, пожав плечами. Она замолчала. Неловкая пауза повисла между ними. Кит вновь уставился на белые огни над головой. «Не обращай внимания на Стейна», — заговорила Рая. «Он всегда такой самовлюблённый придурок. Но на самом деле он хороший мальн и непревзойдённый воин. Надо привыкнуть к его своеобразным манерам», — она хмыкнула. «Знаешь, многие девушки среди мальнов воины — но относятся к нам по-другому, особенно тёмно Особенно если мужчины смотрят не на боевые качества, а на то, как ты выглядишь. Воины в отряде Стейна — лучшие в Чёрных горах. Мне пришлось доказывать, что я равна им, даже когда заслужила место в отряде. Но Стейн... Он никогда не проводил различий между мной и остальными членами отряда, не смотрел иначе. Кит удивленно моргнул и перевел взгляд на Раю. «Учти, если кому-нибудь расскажешь об этом, я буду отрицать каждое слово», — она пригрозила ему пальцем. Несколько мгновений Кит оторопело смотрел на Раю и вдруг засмеялся.